Глава 15. «Ну, мне там с крестражем прилетело... Ой, блин!» На колени хлопнулась увесистая жестяная банка с консервированной фасолью. Че вылупился? Ешь давай!» – шикнула сверху Серафима, добавляя к первому снаряду фляжку с водой. «Раз уж разбудил, будем завтракать. А кофе нет. Может, тебе еще круассанчик подогнать?» «Нет, казался бы». «Хрен тебе, эстет недоделанный! Жри, что дают, здесь тебе не ресторан!» «Да что ты не голоден вроде пока!» «Слышь, практикант, я ща фасоль на тушенку поменяю и лично с ложки ею тебя пичкать начну!» «Да пошутил я, ем уже!» — проворчал, дергая за кольцо и макая пластиковую вилку, склизкая месиво фасоли. Как ни странно, но неприглядные с виду консервы на вкус оказались вполне себе ничего, а по сравнению с жирной тушенкой вообще бомба. Сверху тоже раздался звук срываемой жестяной крышки, пахнуло горошком. «Ну чё замолчал-то?» – пропыхтела Серафима с набитым ртом. «Так завтракаем же, а когда я ем...» «То рассказываю, уважаемая Серафиме, о... Чё ты там говорил? Тебе с крестражем-то прилетело...» Закончила за меня соседка. «Два новых умения». Серега, не испытывай моего терпения. Чё я из тебя каждое слово клещами тащить должна?» «Ща даем, мне немножко уже осталось». Сережа, «Да понял я, понял». Зажав между коленями банку с недоеденной фасолью, я сделал несколько глотков из фляжки, прочищая горло и стал колоться. Умения называются «рывок» и «призрак». С помощью рывка можно... Дальше я подробно описал принцип действия каждого умения и их возможное совместное использование. «Ну, хоть какая-то польза от этой пиявки», подытожила мой рассказ Серафима, распечатывая наверху очередную банку, на сей раз, судя по запаху, с ненавистной мне свиной тушенкой. «Но с экспериментами до утра ты все же по времени». «А то мало ли, фиг знает, как исчадие на твоего призрака отреагирует. Со вторым крестражем, боюсь, ты и часа не протянешь. Так что, как говорится, береженого Бог бережет». Поковырявшись вилкой в остатках фасоли, я понял, что не хочу это доедать. И, глотнув еще водички из фляжки, решил продолжить разговор. «Вот ты все стращаешь меня этим крестражем». «А на деле это всего лишь татуировка на пузе, от которой мне ни тепло, ни холодно». «Ой, не зарекайся!» — фыркнула женщина с набитым ртом, сглотнула и продолжила. «С ними всегда так. Поначалу крестраж подстраивается под тебя, привыкает, так сказать, к особенностям носителя, а потом начинает доить». «Чего?» «Ближе к полудню узнаешь, чего», — профурчала Серафима. Боюсь, вечером в убежище придется мне тебя на хребте тащить. Блин, и что ничего с этим нельзя сделать? Здесь точно нельзя. Ну а ежели дотянешь до возвращения в родные, так сказать, пинаты, попытаюсь избавить тебя от этой заразы. Как? Увидишь, хмыкнула Серафима. Главное, три дня и две ночи еще здесь продержись. Пока запитка пентаграммы не завершится. Запомнил, молодец. «Ты обещал об этом подробнее рассказать?» «Да проще показать. Вот, смотри». Наклонившись, соседка ткнула блестящей от вилкой в центральный белесый камень брусчатки под стулом. «Ничего нового не замечаешь?» Сперва мне показалось, что белый камень с вечера значительно раздался вширь. Но, присмотревшись повнимательнее, я обнаружил, что на самом деле камень в центре вовсе не белый, Просто он сплошь покрыт замысловатым узором из сотен тонких, как волос, нитей. Все они выходили из центральной точки на камне и дальше хаотично змеились в разных направлениях, многократно переплетаясь между собой. Вчера вечером этот густой узор покрывал лишь центральный камень брусчатки. Сейчас же, под утро, нити перекинулись на соседние, отчего и казалось, что камень в центре брусчатки раздался в размерах. «Это и есть пентаграмма». «Угу, когда разрастется на всю брусчатку, откроется возвратный портал. Но, как видишь, процесс заполнения камней рисунком не быстрый, Так что придется запастись терпением. А в твоем случае еще и огромным везением». «Ну, ты поел, горе». Неожиданно сменила тему соседка и, не дожидаясь ответа, выхватила у меня банку. «Вот что за человек, а?» «Ему, говорят, силы днем пипец как пригодятся, а он все одно треть банки не доел», – заворчала сверху Серафима, но, к счастью, на этот раз одним ворчанием ее недовольство и ограничилось. Банка с объедками фасоли утилизировалась в безразмерный карман ее штанов. Мне же было велено быстро допивать воду и подниматься. «А что случилось-то?» Заворчал я и, ухватившись за ствол бокового берха, рывком вскочил на ноги. «Сейчас выглянет солнце, и нам нужно будет срочно бежать вон туда». Серафима указала на второй с дальнего конца пятнадцатиэтажки подъезд и, не дожидаясь очевидного вопроса, тут же пояснила. «Первый я вчера уже зачистила. Но вокруг же еще темно. Нужно заранее подготовиться». — проворчала в ответ соседка, тоже вставая, пряча в безразмерный карман свой складной стул и мою подушку. «Когда рассветет, придется сразу бежать». «Да с чего ты взяла, что сейчас солнце выглянет? На востоке, вон и намека нет на зарю». «Ну, во-первых, звезды на небе стали гораздо бледнее, а во-вторых, глянь-ка туда». Она указала пальцем на центральный подъезд, из которого неспешно выходил голый юноша примерно моих лет, с безумной ухмылкой чадия на лице, без следов крови на идеально чистой коже. Следом за первым исчадием из соседних подъездов стали выходить и другие чудовища в человеческом обличье. «И какой смысл после них заходить?» – спросил я, невольно перейдя на шепот. «Они ж там стопудово истребили нафиг все живое!» «Увидишь», — хмыкнула Серафима. «О, кажись, начинается. Приготовься!» На востоке вдруг показался краешек ослепительно-белого диска, который, как мощный фонарь, мгновенно осветил нашу улицу и выключил выцветшую в поголубевшем небе луну. Пять направляющихся к дороге фигур при дневном свете дружно рухнули на асфальт и тут же бесследно развеялись. На дороге же в разных местах, но больше всего возле нашего убежища, вдруг из ниоткуда, словно чертики из табакерки, стали раскрываться арки зеркальных порталов с дожути знакомыми видами теневой параллели. Укрывающее наше убежище прозрачная пелена беззвучно исчезла. «Бегом, Сережа, не отставай!» – заверещала над ухом Серафима и, показывая пример, первой вбурилась в узкий проход между берхами. Я ломанулся через соседний проем между белыми стволами, слыша быстро нарастающий многоголосый рев из ближайшего портала. Несмотря на свои громоздкие габариты, Серафима практически сразу же вырвалась из капкана берхов, и со скоростью ужаленной под хвост кобылицы понеслась ко второму подъезду. Понимая, что безнадежно отстаю, я решил рискнуть. «Рывок!» – выдохнул фразу-активатор ни разу не умения, и в следующее мгновение оказался даже ближе к цели на несколько метров, чем шустрая Серафима. Догнать меня она смогла лишь на финише, и в подъезд мы ворвались практически одновременно. Из-за отсутствия сорванной с петель двери сделать это вдвоем оказалось несложно. Наше бегство в дом случилось очень вовремя, потому что уже в следующую секунду двор стал стремительно заполняться стаями туристов из теневой параллели, и практически сразу же там началась остервенелая грызня.